«Но сидящие здесь знают...» Эльдринг обвел рукой в зал. «В жизни своей скилудр не сказал ни одного лживого слова даже врагам». Он повернулся и молча пошел к дверям, мимо немедленно дававших ему дорогу людей. Гронт двинулся было за ним, но потом остановился и поманил себе хоббит «Я действительно невиновен...» — тихо сказал он на ухо, Фолка. — Твой приятель слишком горяч. И неплохо было бы немного укоротить его, но так и быть. В память нашей доброй встречи передай ему, что эту штуку дал мне один с востока, с которым мы вместе ходили, неважно куда и зачем. Ну что, будем драться? Громко спросил он, обращаясь к Торину, «Я не убивал твоего приятеля, клянусь, проверить ты меня все равно не можешь, так что решай, веришь ты мне или нет?» Он отвернулся и спокойно заговорил с кем-то из своих спутников. Торин зло сплюнул и подошел ближе. «Ну, скажи, хоть прошу у тебя эти слова дались гному с усилием, от кого ты ее получил?» разве ты случись с тобой такое не пытался отомстить за друга я уже сказал твоему спутнику все что мог невозмутимо ответил грунт могу повторить это большой вождь с востока но это еще ничего не значит он мог получить твою монету еще ищи рук с этими словами он повернулся и быстро исчез в толпе К застывшему гному их хоббиту подошел к ереде ну вы думали. укоризненно покачал он головой хорошо сам танский лудру неподалеку случился пришлось мне ему кланяться а то изрубили бы по собой их на куски у нас это дело обычное настало время расставаться друзья собрали свои изрядно похудевшие мешки Нагрузили их на спины, купленным здесь в новом пони, и, расплатившись и попрощавшись с фарнаком, двинулись по главной улице города, постепенно перешедшей в накатанную дорогу. Дома кончились, но вдоль берега реки еще тянулись пристани. Борясь с течением, вверх поднимался один из длинных драконов. Приглядевшись, хоббит узнал в нем корабльский лудро, У него одного паруса украшало изображение морской чайки. Из корабля доносилась песнь. Под вечернюю звездою, в тихом плеске парусов, Спорим с глупою судьбою у далеких берегов. Моряки, бойцы, бродяги, сталь мечей, кольчуг, щитов, Черноогненные стяги у богатых берегов. Под вечернюю звездою, по дорожке серебра Мы плывем навстречу бою в дым кровавого костра. А небо манит близостью звезды, Рассыпая крошки хлеба в толщах сумрачной воды. Под вечернюю звездою, посреди сияньи вод, Дразнит нас ночной порою отраженный небосвод. Дорога круто взяла вправо, Огибая приечные холмы, и песня умолкла. Глава девятая. Ангмарский ветер. Решив не испытывать больше судьбу, Друзья присоединились к большому купеческому обозу, Направлявшемуся в Анну Минс. Лето минуло, шел сентябрь, и уже покраснели осинники. Дрожали на ветру начавшими оголяться ветвями березы, Над трактом кружились сорванные листья. На пятый день обоз без всяких приключений достиг Саари Форда, Где брала начало старинная дорога, ведущая к башенным холмам, Что за западными границами хобитания для Фолка это была дорога домой. Он стоял на обочине небольшой дороги, Оставив гномов возмещать путевые нехватки пива в ближайшей корчме, и смотрел на северо-запад, туда, где дорога исчезала в серых далях, словно сливаясь затянутым низкими сплошными облаками горизонтом. Север дуло, и хоббит зябко ежился, кутаясь в свой видавший вид дорожный плащ. Тут только... Оказавшись в нескольких днях пути от дома, он вдруг понял, Насколько ему надоели все эти бесконечные и, в общем-то, безрезультатные странсти. На пустом перекрестке было тоскливо и неуютно. Вокруг лежала чужая земля. Что ему делать здесь? Никуда Фолка больше не хотел. Ни Ивану Минес, ни тем более Иван Гмар пора было возвращаться на родину. Там уже свозят в амбары репу и брюкву, морковь и капусту, отбирая самое лучшее для Октябрьской ярмарки. Дядюшка-паладин без устали снует взад-вперед-подбору, то и дело принимаясь распекать ленивых молодых хоббитов, а под большим пивным котлом уже раскладывается огонь, и отборный ячмень уже приготовлен, и отпираются шкафы с праздничной посудой. А в кухне булькают и пыхтят Добрых два десятка кастрюль И тетушка командует своими непоседливыми невестками А на Косогоре над рекой Собрались его товарищи Рори, Мак и Берилак, Сарадок и Горбулас Многорат и Отто, Фредегар и Тоддо Позабавиться метанием стрел Расставлены разноцветные щиты с мишенями И Фреда гар выкатывает пузатый пивной жбан, А на вечер намечены танцы. Стирается пыль с трупа барабанов, Летом в страду не до них. Ух, как хочется домой!